Глава шестая. Версии. Я принес вечерние выпуски, доложил Казимир, входя в дом. На него сразу налетели две взволнованные женщины и отобрали ворох свежих, вкусно пахнущих типографской краской листов. Развернув первую же газету, Амалия увидела на первой полосе на самом верху, где обычно публиковали только самые громкие, самые важные новости, заголовок «Русское дело. Кровавое убийство аристократов Парижа». Статью сопровождали две фотографии. Особняка, в котором произошло преступление, а также господина средних лет с ухоженными усами, жертвы неизвестного убийцы. Лицо как лицо, со слегка прищуренными глазами, черты правильные, не за что зацепиться. Увидишь такого мсье на улице и через мгновение его образовыветрится из памяти. Волосы, судя по всему, темно-русые, зачесанные назад, открывая высокий лоб. Одежда выглядит безупречно. Жил человек, носил графский титул. и сделал этот снимок у модного фотографа, не подозревая о том, что его изображение однажды увидит вся Европа, в сообщении о сенсационном убийстве. Амалия на ходу начала читать текст и едва не налетела на Александра. «Саша, ну что ты, честное слово!» Она вернулась в гостиную и села на первый попавшийся стул. Напротив нее устроилась взволнованная Аделаида Станиславовна. Строчки так и прыгали перед ее глазами. Убит граф Павел Ковалевский, тридцати шести лет от роду. Следствие поручено знаменитому комиссару Папиону. Деньги и ценные вещи исчезли, что позволяет предположить убийство с целью ограбления. Слава богу, это ограбление! – вскричала старая дама, опуская газету. «У них есть свидетель», — подала голос Амалия, дочитывавшая свою статью. «Неизвестно, кто именно, но журналисты уверяют, что некто видел человека, который выходил из особняка вскоре после убийства». Александр, облокотившийся о спинку ее стула, прочитал несколько строк поверх ее плеча и нахмурился. «Скажи, мама, неужели ты и впрямь думаешь, что...» что он мог сделать это? Множество ударов каминной кочергой, да еще ограбление. Саша, в данном случае не важно, что думаю я, да и все мы, с некоторым раздражением, ответила Амалия. Понимаешь, есть сумма фактов, которая выглядит крайне подозрительно. Один человек поссорился с другим и пообещал его убить, а вскоре номер два был убит. У номера же первого нет алиби. Амалия перевела дыхание. И почему Миша секретничает? Что ему стоит просто сказать, что он был там-то и там-то? В конце концов, мы все взрослые люди, может быть, боится тебя огорчить? В предположила Аделаида Станиславовна. Он должен понимать, что меня куда больше огорчает то, что в данной ситуации мой сын оказывается совершенно беззащитен перед законом. Вздохнула Амалия. Саша, дай ко мне телефон. Сын выполнил ее просьбу. Баронесса сняла трубку и попросила соединить ее с номером Михаила. Алло, Миша. «Ты видел вечерние газеты?» «Еще нет. А что? В них уже написали, что убийца я?» «По-твоему, это смешно?» — рассердила Сомалия. «Если попиен тебя арестует, огласки не избежать. Ты хоть понимаешь, что тебе придется уйти из армии? С какой стати?» «Я никого не убивал. Мы тебе верим. Но следствие не привыкло полагаться на слова». Может быть, ты скажешь наконец, где был с одиннадцати вечера до четверти третьего? Гулял. Где? По Парижу? Случайно не возле графского особняка, где кто-то той ночью видел убийцу? Я не убийца. Кто-нибудь может подтвердить, где ты был и что делал? Мама, прости, я не могу продолжать разговор, это бессмысленно. Из трубки донеслись гудки. «Что Миша говорит?» — обозволновалась старая дама. «Сказал, гулял», — сухо ответила Амали. «Ему кажется, что все происходящее несерьезно, поскольку сам прекрасно знает, что никого не убивал. Хорошо бы и комиссар Папиен разделял его уверенность, потому что если он решит, что Михаил имеет к убийству отношение...» — Нам всем придется очень туго. — Мне кажется, ты преувеличиваешь, — вздохнула Аделаида Станиславовна. — Прежде всего, мы не знаем, кого именно видел свидетель. Да и вообще, может быть, никакого свидетеля нет, а его выдумали газетчики. — Если бы это было обычное дело, — поморщила Сомалия, — я бы уже сейчас все знала от Папиона. — Академия. но теперь, когда он подозревает Мишу, ни слова мне не скажет. Баронесса взяла другую газету и принялась читать сообщение о гибели графа, которое начиналось с заверением, что столь громкое убийство наверняка станет делом века. А вот еще подробности, кстати. Убийца прихватил с собой деньги, Драгоценности и какую-то фарфоровую фигурку. Зачем, дорогая? Не вижу смысла себя изводить, примирительно сказала мать. Ты же сама всегда говорила, что Папион, один из лучших полицейских Франции, может быть просто предоставить ему разбираться с этим делом. Уж он-то наверняка рано или поздно все узнает. «Кажется, мсье Дуссе интересуется балетом». «Не в попад», — проговорила Амалия. Ее мать и Александр переглянулись. «Причем тут?» — начал сын. Но баронесса уже поднялась с места. «Велите Антуану приготовить машину. Я спущусь через четверть часа». К счастью, модельер был дома и сумел ее принять. «Амалия?» В нескольких словах Амария дала понять старому Денге, что ее сыну угрожает большая опасность, и спросила, знает ли владелец модного дома, где живет, мадемуазель Корнелли. Она снимает апартаменты на бульваре Османа, кивнул Дусе и объяснил, где именно поселилась балерина. — Вы не знаете, сегодня она выступает? — Сегодня нет, насколько мне известно. И модельер добавил, испытывающий, глядя на баронессу, «Вы уже пытались поговорить с префектом?» «Боюсь, в данных обстоятельствах это будет истолковано не лучшим образом», честно ответила Амалия. «К тому же я не настолько хорошо знакома с префектом, чтобы узнавать у него детали полицейского расследования. Его жена заказывает у меня платье». задумчиво промолвил мужчина и подруга тоже. Если вам угодно, я мог бы попытаться навести справки через них. Вы меня чрезвычайно обяжете, сударь. И Амалия улыбнулась самая очаровательная улыбкой, на которую была способна в этом мгновенье, когда ее сердце сжималось от тревоги.